Глава четвертая Итак, за неделю до того, как Афанасий Кулебякин застрелил на охоте князя Боровского, произошло другое убийство, на сей раз имевшее для наследника самую прямую выгоду. Синильная кислота в большой дозе Яд довольно быстрого действия. Поскольку дядя почувствовал себя плохо в самом конце нетропливого товарищеского ужина, предположить, будто племянничек подсыпал траву еще дома, было невозможно. Да и, как выяснилось, непутевого молодого человека туда давно уже и на порог не пускали. В ресторане Афанасия тоже не было. Более того, он имел надежное алиби. За три дня до дядиной смерти угодил в долговое отделение. Кредиторы засадили. И неизвестно, сколько проторчал бы за решеткой, ибо дядя выкупать его не собирался. Чтобы разрешить загадку, И понадобился эксперимент. Раст Петрович решил детально восстановить картину злополучного ужина, присмотреться к профессору Буквину, к прочим знакомым, покойного, к прислуге. Последняя была у статского советника на особенном подозрении. Не подкуплено ли? Повару, а пуще того официанту, было бы нетрудно подложить в вино или кушанье отраву. Если дядю, пускай чужими руками, убил Кулебякин, можно предположить и причину второго убийства на охоте, правда, довольно причудливую, но не фантастическую. В криминальной практике подобные случаи изредка встречаются, а в Пандорину на его сыскном веку попадались мотивы и иподиковиней. У человека, который удачно провернул ловко задуманное убийство, может возникнуть ощущение своего всемогущества, превосходства над жалким, тупым, законопослушным стадом. Он чувствует себя тайным повелителем мира, закулисным вершителем судеб, упивается своей воображаемой властью. Это очень сильное чувство, требующее постоянной подпитки. Я могу сделать... Все, что пожелаю, закон против меня бессилен, — говорит себе маньяк, — и оставляет адскую машину в людном месте, твердо зная, что его никогда не найдут, потому что кинутся искать террористов. Или, мефистофельски посмеиваясь, капает на рауте яду в один из стоящих на подносе бокалов, просто чтобы посмотреть, кого из гостей выберет Рок. С этой безумной позиции, наверное, было бы головокружительным удовольствием среди белого дня застрелить в упор малознакомого человека, да еще князя, и выйти сухим из воды. Если не удастся доказать злой умысел, убийца действительно отделается пустяками. Страшно вообразить, какое развлечение он себе придумает в следующий раз. Случай на охоте выглядел бесперспективным. Вердикт суда можно было предугадать заранее, Выслушав подзащитного и единственного свидетеля, председательствующий распорядится прекратить дело за недоказанностью, применив к обвиняемому беззубую юридическую формулировку оставить в подозрении, а еще вернее, Кулебякин потребует суда присяжных и краснобаи-адвокаты обеспечат ему. Полное оправдание. Нет-нет, возможность разоблачить убийцу имелась только здесь, в Петербурге, и Фандорин твердо вознамерился этот шанс не упустить. Поскольку после эксгумации дело приняло нешуточный оборот, Никто из трех выживших участников роковой трапезы артачиться не посмел. Хоть и люди были солидные, занятые. Директор банка Франк отменил заседание правления. Тайный советник Любушкин перенес служебную командировку. Профессор Буквин И вовсе специально приехал из Москвы и божительствовал на два дома и два города, консультировал и оперировал то в первой столице, то во второй. Повар и официант, разумеется, были те же. Расселись, причем Фандорин занял место покойного. Дело шло очень медленно, потому что следователь настаивал на восстановлении полнейшей картины ужина вплоть до мелочей, и участники то и дело вступали в спор. — Нет, позвольте, ваше превосходительство, — говорил банкир, — я отлично помню. Сначала вы откушали борщок, а потом уж отведали... Расстегай. Особый человек, представленный к кухне, следил за действиями повара, который должен был приготовить точно такие же блюда. Еще один агент тенью следовал за официантом. У статского советника создалось впечатление, что проще всего подложить отраву было. В рябиновую настойку. Горечь заглушила бы привкус яда. Однако свидетели в один голос утверждали, что Кулебякин спиртного не пил. Восстановили содержание застольных разговоров, но и там зацепиться было не за что. Ужин был устроен в честь буквина, который намеревался вступить в клуб. Члены правления Франк и Любушкин знали доктора с давних пор. Староста видел профессора впервые. Говорили о парусах и моделях яхт, о винах, о русском займе во Франции, о здоровье. Это уж всегда так, если кто-нибудь из присутствующих медик.